там уже в середине 1990-х годов американский палеонтолог Уайт объявил, что нашёл в Эфиопии то самое недостающее звено между человекообразными обезьянами и человеком. Найденное создание было выделено им в новый род Аридипетекус и названо Аридипетекус рамидус наземная человекообразная обезьяна. Уайт полагает, что именно она является прародителем всех австралопитековых. На сегодняшний день найдено кости уже более 50 особей. По строению зубного аппарата австралопитекус рамидус напоминает боноба, но в отличие от боноба Австралопитекус рамидус, видимо, уже стал осваивать двуногое хождение. Признает ли биология именно эту человека-обезьяну тем самым недостающим звеном, или будет искать дальше? Для нас с вами совершенно не важно. Точно так же не важно, как разрешится спор антропологов, кто из ныне живущих человекообразных обезьян Горилла, шимпанзе или эбоноба является нашим самым близким родственником. Важно другое. Никто из биологов не сомневается, что мы приматы. А кто там кому двоюродный или троюродный, широкому читателю наплевать. Ему главное ухватить в общих чертах смысл. Ухватил? Ну и хорошо. А почему это самое переходное звено не сохранилось до сих пор? спрашивает иногда меня Валера Чумаков. Шимпанзе сохранились? Лемуры сохранились? Сине-зелёные бактерии, которым миллиарды лет, сохранились? А где то самое звено, от которого до нас не так уж далеко по эволюционным меркам? там же, где сумчатый волк. Динго не уничтожили в конкурентной борьбе никого, кроме тех, кто был на них максимально похож. Почему борьба не на жизнь, а на смерть всегда разгорается только между близкими? Почему мы лаемся с родственниками и вежливо с посторонними? Почему разные конфессии достаточно терпимо относятся друг к другу, но совершенно нетерпимо к еретикам, отступникам в своей среде? Почему у русской православной церкви отношение с католиками хуже, чем с мусульманами или буддистами? Почему предатель хуже врага? Он ведь бывший свой. И тем не менее врагу лагервые на пленных и хорошее обращение, а предателю пуля. Почему Сталин терпимее относился к капиталистам, чем к внутренним оппортунистам? Почему человек человеку всегда больше враг, чем медведь или тигр? Почему расисты больше ненавидит негров? чем акул или волков. Почему Пётр и Грозный лояльно относились к заморским самодержцам и купцам, но ко леонам железом жгли своих бояр? Потому что близкой похожей первый конкурент на твою экологическую нишу и подлежит уничтожению в первую очередь либо он тебя, либо ты его. Змея человеку не конкурент. Её бессмысленно ненавидеть. А вот человек человеку всегда главный враг. Примерно 1,5 миллиона лет назад запомните эту цифру. Вы узнаете её, когда речь зайдёт о капице и демографическом переходе появились более-менее стандартизированные орудия. Неандертальцы обрели новые технологии, научились пользоваться огнём и перешли от собирательного образа жизни к охоте. Им удалось распространиться на огромные территории, почти освоить планету. Без преувеличения можно сказать, что они царили на планете но судьба нанесла их цивилизации удар, которого трудно было ожидать. Однажды в Африке неандертальская женщина родила урода. Культура и, не побоюсь этого слова, гуманизм неандертальцев были на достаточно высоком уровне. Они выхаживали раненых и убогих, И не стали уничтожать родившегося уродца, лабастова карлика. Этот уродец вырос и дал потомство. Так на свет появилась новая человеческая ветвь. Это были наши далёкие предки, протокрамоньонцы, позже ставшие крамоньонцами, параллельным видом разумного существа на планете. Более тщедушные с виду кроманьонцы сыграли в жизни неандертальцев ту же роль, какую сыграли в жизни сумчатых хищников Австралии дикие собаки-динго. Только рамками одного континента на сей раз дело не ограничилось. Война между разумными видами людей, неандертальцами и кроманьонцами, шла несколько тысячелетий. И закончилась нашей полной и безоговорочной победой. Пленных тогда не брали, поскольку и экономики ещё не было, и война переросла в тотальный геноцид. Наши нищедили ни женщин, ни детей, уничтожению подлежали все встреченные ненавидимые чурки. А то, что кроманьонцы ненавидели неандертальцев, И наоборот. Сомнение не вызывает. Ненависть как стимулирующее средство в данном случае была полезной. Только вооружившись испепеляющей ненавистью, можно довести до конца такое большое дело, как общепланетарный геноцид. Ненависть одно из обеспечивающих победу чувств. Вероятно, именно в то время окончательно произошла чувственная поляризация мы они солидарное любовное жертвенное объединение мы против ненавистного они позже эти отголоски тотальной ненависти к чужакам перенеслись уже на собственный вид и в историческое время кто хочет в этом убедиться пусть почитает библию В этой фольклорной книге, излагающей историю ближневосточных скотоводческих племен, очень хорошо и многократно описано, как бог велел своим подопечным при взятии очередного поселения вырезать всех: мужчин, женщин, детей и даже скотину. Библия вообще очень поучительная книга. Впрочем, об этом я уже говорил. Есть версия, что нашим предкам всё же так и не удалось довести геноцид своих братьев по крови и разуму до абсолютного завершения. Возможно, многочисленные свидетельства очевидцев, наблюдавших в разных районах мира снежного человека, говорят лишь о том, что в нехоженых уголках планеты сохранились немногочисленные одичавшие потомки неандертальцев которые боятся нас как огня бедняшки